но мне показалось, что в смысле развлечений она могла бы мне кое в чем поспособствовать, хотя я и понимал, что литературные разговоры с герцогиней де Германт развлекли бы меня не больше, чем подобные разговоры с госпожой де Сен-Лу. Конечно, с завтрашнего дня я собирался возобновить, хотя на этот раз и не так бесцельно, жизнь в одиночестве. Во время работы я не позволю даже приходить ко мне, ибо долг написать произведение возобладал над обязанностью быть вежливым, даже приветливым. Наверное, они будут настойчивы, потому что не виделись со мной очень долго. Встретившись теперь, они решат, что я выздоровел, ибо когда их дневные и жизненные заботы будут окончены или прерваны, они будут испытывать... ту же потребность во мне, какую я испытывал некогда, когда мне нужен был Сен-Лу. Потому что, как я об этом догадался уже в Комбре, когда собирался было, не говоря об этом родителям, следовать самым похвальным намерениям, именно в тот момент на меня посыпались упреки, внутренние циферблаты разных людей не совпадают на одном и том же часе. На одном бьет час отдыха, на другом час работы. У судьи еще час наказания, а у преступника час раскаяния и глубокого перерождения. Пробил уже давно. Но мне хватило бы смелости ответить пришедшим или пославшим за мной, что у меня, из-за тех существенных предметов, в которых мне надо незамедлительно разобраться, неотложная, архиважная встреча. с самим собой. Хотя, однако, связь между нашим подлинным я и тем вторым очень слаба, но из-за их омонимичности и общего двум телам самоотречения, заставляющие нас приносить в жертву более легкие обязанности и даже удовольствия, кажется другим эгоизмом. И все-таки. Не для того ли я буду жить вдали, чтобы заняться ими, сетовавшими, что не видится со мною, чтобы заняться ими основательней, чего у меня не получалось в их обществе, чтобы попытаться раскрыть их, сделать так, чтобы они состоялись? Что толку, если бы еще много лет я тратил вечера... выталкивая из себя в ответ на эхо чужих едва выдохнутых слов столь же напрасное звучание собственных ради бесплодного удовольствия светского общения, исключающего всякое вдохновение. Не лучше ли будет, если я попытаюсь описать кривую их жестов, слов, жизни, характеров и выведу из них некую закономерность. К сожалению, надо было бороться с привычкой ставить себя на место других, которое, хотя и благоприятствует разработке произведения, тормозит его исполнение. Благодаря ей мы из излишней вежливости жертвуем ради других не только своими удовольствиями, но и долгом. И наш долг, даже если он заключается для того, кто не смог, принести бы никакой пользы фронту в том, чтобы оставаться в тылу, где он как раз полезен, стоит нам поставить себя на место других, наперекор действительности представляется нашим удовольствием. Итак, как, в отличие от стольких великих людей, в жизни без друзей, без болтовни, я не находил ничего трагического, я ясно понимал, что воодушевление – расходуемая в дружбе ложная дверь, выходящая на личную дружбу, ни к чему не ведущую и отвращающая от истины, к которой этого одушевления могло нас привести. Но затем, когда перерывы отдохновения и общения станут для меня необходимы, на крайний случай я, наверное, подобно той лошади, что питалась исключительно розами, прописал бы своему воображению не столько интеллектуальные разговоры, которые в свете считают полезными для писателей, сколько, как изысканную пищу, легкие увлечения юными девушками в цвету. Внезапно мне вновь захотелось именно того...